Чем дольше они ехали, тем сильнее он сомневался. Операции, в которых принимает участие ликвидатор, готовятся заранее, и о них знает один от силы два человека. А здесь нужен уже не ликвидатор, а журналист, который напишет обо всем со слов очевидцев. Он кашлянул, вспомнив о своем визите в аптеку, И запоздало пожалел, что забывал кашлять в разговоре с Ушинковым. Это могло насторожить того. Собеседник сразу обратил внимание на этот кашель. У вас проблемы со здоровьем? Пока нет. А почему вы ездили ночью в аптеку? Вам и это успели доложить. Неужели вы думаете, что ваш ночной визит мог остаться без внимания моих людей? Они проявили в тот вечер слишком большое внимание. Я уже обращал внимание на несдержанность ваших церберов. Если в следующий раз вам понадобится лекарство, скажите моим людям, они вам его доставят. И еще...» Монах замер. «Надеюсь, проблемы со здоровьем вам не помешают», — добавил Сушенков. Монах незаметно перевел дыхание, еще раз кашлянув в верности. — Не волнуйтесь, — сказал он, — я сделаю вот аккуратно. Минут через тридцать, въехав в какой-то дачный поселок, машины резко свернули влево с основной трассы. На проселочной дороге сильно трясло, а затем они вообще поехали по холмам, при этом «Вольво» трясло так, что они несколько раз зацепили дном землю. «Кажется, вы рискуете сломать свой автомобиль», — заметил монах, но ему никто не ответил. Они тряслись еще несколько минут, пока, наконец, машины не замерли у высокой ограды. Сушенков вышел первым. Высыпавшие из БМВ агенты встали у стены. Сушенков сделал приглашающий жест, и монах медленно вылез из автомобиля. «Наверх», — показал Сушенков. Нам нужно подняться наверх. — Вы предлагаете карабкаться по стене? — не поверил монах. — Нам помогут, — улыбнулся его собеседник. — Давайте лестницу, ребята. Из БМВ достали складную лестницу, приставили к стене. Два агента, забравшись по ней, перепрыгнули на ту сторону. Третьим полез Сушенков. И только затем монах. Внизу виднелся сад где уже ждали два агента. «Пошли!» Сушенков показал в сторону дома, и они зашагали по саду. Он был довольно большой и ухоженный. Монах это сразу заметил. Они прошли метров пятьдесят, когда впереди показался двухэтажный дом. Один из агентов, достав ключи, открыл двери. В доме было тихо и пыльно. Монах обратил внимание, что они не включают свет. — Наверх, — пригласил Сушенков. Они поднялись по лестнице. Оба агента остались на первом этаже. Монах шел за Сушенковым, отмечая довольно интересную планировку дома и его роскошную внутреннюю отделку. Подойдя к одной из комнат, Сушенков отпер дверь. Там было темно и немного пыльно. Они прошли к балкону. Сушенков чуть отодвинул занавеску. «Подойдите сюда», — позвал он монаха. Тот подошел ближе. «Посмотрите туда», — показал Сушенков в сторону среднего дома. «Отсюда до того дома метров пятьсот. Нужный нам человек будет сидеть в этот день на веранде. Вы сумеете отсюда попасть вон туда?» «Конечно». Я думал, расстояние будет больше, и солнце неплохо расположено у меня за спиной. — Причем тут солнце? — не понял Сушенков. Монах улыбнулся. В чем-то он превосходил своих наблюдателей. — У ликвидаторов свои секреты, — пояснил он. — Мы учитываем расположение солнца в момент стрельбы. — Понятно, — кивнул Сушенков. — Я этого не знал. Пойдемте назад. Обратный путь они проделали таким же образом, втянув лестницу за собой. Потом была обратная дорога домой. Почти у самого дома монах обернулся к Сушенкову. — Мы договорились насчет женщины? — спросил он снова.